Глава 18. Лодка причалила к острову. С шорохом и шуршанием её деревянное днище врезалось в прибрежную гальку, смешанную с песком. Не успела я встать, как волны подхватили наше заколдованное судёнышко и понесли обратно в океан, затем снова швырнули его вперёд по направлению к каменистому пляжу. В этот раз подняться с лавки я не решилась зато древний бесстрашно спрыгнул в воду не побоявшись замочить брюки и подол длинной мантии твоя очередь Ветер, дующий с берега в сторону океана, швырнул длинные волосы ему на лицо. Я посмотрела на протянутую ладонь и вложила в неё свои пальцы. В следующую секунду я оказалась в объятиях Ирвинга, несущего меня на руках в сторону острова, покрытого густым лесом. «Тёмный колдун, зло воплоти, а ноги даме замочить не позволил, плюс ему в карму. Здесь есть люди, кто-нибудь кроме нас, хотя бы одна живая душа». Тишина над островом стояла абсолютная. Все звуки, которые я слышала, создавали мы сами: скрип влажных камешков под подошвами туфель, шум тяжёлого прерывистого дыхания моего. Дышала я так, словно пробежала километр, на каблуках и с затянутым до предела корсетом. Живых нет, ответил Ирвинг, то ли всерьёз, то ли в шутку, а может, стремясь напугать. И у него получилось. Тёмной ночью в оглушительной тишине фраза, сказанная перед стеной мрачных деревьев, прозвучала двусмысленно и зловеще. Я невольно подалась ближе к эльфу, а потом и вовсе, не стесняясь, переплела наши пальцы. Жест заставил Ирвинга ухмыльнуться. "Ты ведь не та, за кого себя выдаёшь", вдруг заявил эльф, и я дёрнулась, а он крепче сжал мою руку в своей. Я знаю, чем занимается ведьма-отшельница. Думал это сказки. Так это сказки? То, что она меняет души местами? Души из разных миров. Как тебя зовут по-настоящему? Диана. Диана. Он больше ни о чём не спрашивал, взявшись за руки, мы шли сквозь ночной, подозрительно тихий лес и молчали в то время, как в голове носились целые стаи лихорадочных мыслей: куда он меня ведёт? что это за место? а дырявые горы отсюда далеко? Ирвинг же не передумал мне помогать? Наконец, деревья расступились, и я увидела дом наполовину заросший плющом. Два этажа, утопающих в зелени, узкие окна, смотрящие на нас пустыми глазницами, и подсвеченная фонарями входная дверь. Невысокая, стрельчатая, с необычным узором, вырезанным на деревянной поверхности. К медведям отправимся утром, уточнила я с Надеждой. Возможно, неопределённо ответил Ирвинг и поднялся по ступенькам крыльца. Внутри дом выглядел уютнее, чем снаружи. Наше появление заставило вспыхнуть все лампы на первом этаже, и теперь комнаты купались в мягком рассеянном мерцании. Я обнаружила, что стою в гостиной, а впереди у лестницы пылает камин, и пламя отбрасывает отблески на многочисленные книжные шкафы, и заставляет тени плясать на стенах. Каждый шаг сопровождался скрипом деревянных половиц, особенно громким на фоне царящей тишины. Пройдя 2 м, я остановилась и осмотрелась. Промешная тьма за окнами вызывала настойчивое желание задёрнуть шторы, но в целом обстановка мне нравилась: без пафоса, удобно и как-то по-домашнему, совсем не похоже на обитель злого колдуна. Ой, а это что? Густой сумрак под потолком, в углу, куда не дотягивался свет от ламп и горящего камина, внезапно зашевелился, словно был живым существом и наблюдал за нами из своего укрытия. Нет, бред. Я попыталась убедить себя, что ошиблась, что такого не может быть, и то, что меня испугало, всего лишь игра света и теней. Но вот ижела темнота и в других углах гостиной. Осторожно, словно бы излива, протянула тонкие пальцы из-под кресла, закопашилась под лестницей и в прочих неосвещённых местах. И сразу стало неуютно, да что там страшно, да жуть. Не бойся. сказал Ирвинг, прочитав ужас на моём лице. И тот часть тьма, клубящаяся за шторой, просочилась из своего убежища прямо в центр комнаты, а потом прильнула к ноге эльфа, как собака в поисках ласки. Повелитель теней. Не знаю, почему это пришло мне на ум, но я повторила про себя ещё раз. Повелитель теней. Он ведь действительно повелевал мраком. Темнота тянулась к Ирвингу, наровила свернуться клубком у ног, прижаться к его раскрытым ладоням, зацепиться за пальцы. Он словно был для неё магнитом или любимым хозяином, точно тёмный колдун. Пойдём, я покажу твою спальню. Ирвинг начал подниматься по лестнице. Лестница была сквозной. Ступени выглядели как короткие горизонтальные доски с пустым пространством между ними. И пока Ирвинг шёл, тьма выползала из-под этих открытых ступеней и лизала его ноги. Не отставай, древний уже достиг площадки второго этажа, тогда как я всё ещё нерешительно топталась на первом. А вдруг тьма, обитающая под лестницей, и меня схватит за ногу? Дисс, Диана. Собравшись с духом, я подобрала юбки и быстро, с бешено колотящимся сердцем, взбежала вверх по ступенькам. Ирвинг ждал меня в коридоре, придерживая открытой одну из дверей. Лучшая комната, даже лучше твоей, моя кровать мягче, уступать не буду, но могу подвинуться. Честно говоря, над шутливым предложением Эльфа я всерьёз задумалась. В этом доме, на этом странном острове, мне было не по себе. Всё здесь внушало тревогу. Возможно, провести ночь под боком у древнего не такая плохая идея. По крайней мере, сам Ирвинг пугал меня меньше, нежели его домашний питомец, живая тьма. располагайся. Спать буду с включённым светом. Как пожелаешь, усмехнувшись, древний вышел в коридор и затворил за собой дверь. Признаться, я очень сомневалась, что этой ночью хотя бы на секунду сомкну глаза. Слишком уж пугающее место, в таком только лежать под одеялом и до рассвета трястись от страха. Полное тревожного чувства, я осмотрелась, с опаской открыла шкаф, потом опустилась на четвереньки и заглянула под кровать. Тени в обоих этих местах были неподвижны и не подавали признаков жизни, так что я немного расслабилась, но не уснула, уснёшь тут. Я даже раздеваться не стала на всякий случай, и на всякий же случай легла поверх одеяла, потому что под ним вообще-то тоже было темно. И так я лежала, смотрела в потолок, со всех сторон меня окружала вязкая тишина, и тут её нарушил странный звук — Абсолютная гробовая тишина, и вдруг звук. Конечно, я насторожилась. Звук был похож на гул и раздавался из вентиляционной решётки у самого пола. Наклонившись к ней, я с изумлением поняла, то, что я слышу, не гудение труб, не шум ветра в дымоходах, не привычные шорохи старого дома, оседающего под тяжестью лет, а голоса. Из решётки вентиляции доносились голоса. В особняке кто-то был, кто-то помимо нас с Ирвингом. Хотя, может, древний эльф просто смотрел телевизор или слушал радио. «Ну-ну, конечно. Ты еще скажи, что он по мобильнику разговаривал или играл на приставке в компьютерные игры». Поднявшись с колен и отряхнув юбку, я решила действовать в лучших традициях фильмов ужасов. Спуститься вниз и посмотреть, что происходит, с кем там болтает древний. Перегнувшись через перила, я увидела Ирвинга. Он стоял в круге света рядом с книжным шкафом и с отвращением смотрел на кого-то, кто не попадал в мое поле зрения. Было заболевание. Заметно, что Эльф пытается держать эмоции под контролем, но получается у него из рук вон плохо. Чувства, которые он испытывает, так или иначе отражаются на лице: страх, неприязнь, желание поскорее избавиться от собеседника. И кого же ты притащил в свой дом? Голос был женский, но словно не совсем человеческий. Так он мог звучать в компьютерной обработке, замедленный и приглушённый, доносящийся будто из-под земли, тон, от которого по спине бежит табун ледяных мурашек, а волоски на руках встают дыбом. Не трогай её, уже завтра девчонки здесь не будет. Тебе не о чем переживать. Да, они же говорят обо мне. Понимание оглушило и заставило нервно передёрнуть плечами. На лестнице было холодно. Я вышла из спальни босиком, и за короткое время мои ноги успели окоченеть. Отопление что ли отключили? Ведь совсем недавно в этом же плотном шерстяном платье я маялась от жары, а теперь отчаянно мёрзла, словно температура в доме резко упала на несколько градусов. Тебе Анна нравится, не отрицай. Нравлюсь, нравлюсь Ирвингу. Из моей ворта вырвалось облачко пара, в доме стало ещё холоднее. Пол под ногами, лестничные перила под ладонями всё ощущалось просто ледяным. "Не нравится", отозвался Ирвинг, и его голос дрогнул от напряжения. "Нравится, нравится, а значит, должна умереть". «Ничего себе поворот!» От неожиданности я ахнула, дёрнулась и, оступившись, едва не покатилась с лестницы вниз, благо вовремя успела схватиться за перила. И тут передо мной возникла она, та, с кем разговаривал Ирвинг, его невидимая собеседница. Костлявая женщина, будто сотканная из дыма, с пепельно-серой кожей, с чёрными глазами, полными мрака, с узловатыми пальцами, которые заканчивались длинными когтями, как у хищной птицы. Её волосы извивались вокруг лица, точно чёрные змеи. Она плыла по воздуху. Это чудовище это королева ночи, и тьма тянулась за ней широким призрачным шлейфом. «Хэддит! Наверное, это Хэддит!» — подумала я. «Та, о ком говорил Зайка, богиня мрачных земель, с которой Ирвинг заключил сделку!» «Нет, не смей!» Тишину разорвал испуганный мужской крик, и тотчас жуткая особа протянула ко мне когтистую лапу. В ужасе я зажмурилась, приготовившись сама не знаю к чему, к боли, к смерти. Меня ведь обещали убить, но ничего не случилось, и тогда я с опаской приоткрыла один глаз, а следом и второй. При любопытная картина нарисовалась однако. За несколько секунд Ирвинку успел преодолеть лестничный пролёт и оказаться рядом с Хедит. Теперь с перекошенным от страха лицом он сжимал её запястье, словно пытаясь остановить руку, занесённую для удара. Вот только богиня не спешила ванзать мне в лицо свой очаровательный маникюр, уверенно оттолкнуть эльфа и совершить задуманное, ей ничего не стоило. Но она медлила, застыла с иным столбом и в шоке таращила на меня глаза. "Кто ты такая, свет тебя порази?" прошептала Хедит, и растерянность в её голосе сменилась нарастающей яростью. под чьей ты защитой? Не местная, не отсюда. Тебя защищают боги твоего мира. Ну, я крещённая Тихо ответила я, инстинктивно пытаясь нащупать на груди освещённый в церкви серебряный крестик, который к слову не носила с подросткового возраста. Богиня взвыла от бесильного гнева. Очень уж ей хотелось покроמסать меня на красивые кровавые ленточки. Да что-то мешало, и она, рассерженная фурией, взмыла к потолку, где закрутилась безумным вихрем. Пока Хедит безновалась, наши с Ирвингом глаза встретились, и эльф судорожно сглотнул. Щёки его были непривычно бледны, на лбу вздулась и пульсировала тонкая вена. Он за меня волновался, но тревога на лице постепенно сменялась чем-то иным интересом. Прищурившись, Ирвинг слегка наклонил голову к плечу, и его взгляд, оценивающий и задумчивый, скользнул по моему телу сверху вниз. Тебе она нравится? Не отрицай, эльф словно размышлял над новыми открывшимися обстоятельствами. Мне показалось, что Хедит, это серокожее страшилище, его ревновало и поэтому захотела меня убить. Ты, взревела богиня высоко над потолком. Её тело утратило форму, она метнулась вниз и обвилась вокруг эльфа шлейфом чёрного тумана, оплела его, как призрачная змея. Ты станешь моим, рано или поздно я сделаю тебя своим мужем, навеки вечный мой будущий супруг. Придёт день, и ты больше не сможешь сопротивляться. На лице древнего не дрогнул ни один мускул, но во взгляде вспыхнула бессильная злость, а за ней всколыхнулась горькая обречённость. Срок не оговорён, процедил эльф так, словно с трудом сдерживал отвращение. Сгусток мрака, окруживший его, уплотнился, стал ещё чернее, будто стремясь поглотить, задушить свою добычу. Тебе не уйти от обязательств, раздалось из глубины этого зловещего облака. Не надейся.